Узел 7.2. 4 марта 1953 года, середина дня. Разведгруппа старшего капитана КНА Пака Хен Ю изготовилась к выдвижению из заглаженного ветром капанира минут через 10, после того, как из пределов видимости исчез последний американский солдат. Начиная с 8 часов утра на стрельбище сменились три взвода упражнявшихся с вызывающим почтение упорством. Старший капитан наблюдал за ними, лежа на земле, и держа на вытянутой руке зеркальце, чуть высунутое за край брустера. Видно было плохо, но и этого хватало. Огневой рубеж располагался почти в шестистах метрах от их убежища. И хотя огонь велся в другом направлении, это было даже чересчур близко. Лежа почти без движения, не имея никакой защиты от пробирающегося снизу холода, кроме пары плащ-палаток, разведчики замерзли так, что будь их меньше и будь сейчас ночь, они бы, наверное, уже начали погибать от холода. Даже при не слишком отличающейся от нуля температуре, для этого иногда хватает нескольких часов. Но вместе... Они все-таки хоть как-то согревали друг друга. «Ну что?» — спросил старшего капитана, его заместитель, в звании просто капитана, пристроившийся рядом с час назад и занимающийся тем же самым. «Ушли вроде, а?» «Да, похоже. Заметил, что эти стреляли почти вдвое меньше по времени. Не сорок и пятьдесят минут, а двадцать две, двадцать три». А потом быстро ушли, даже убежали, всем взводом и не проверив мишени, как два первых взвода. Заместитель командира не ответил поскольку, если бы вопрос не был обращен к самому себе, он мог быть расценен как попытка обидеть. В разведке капитан воевал с тринадцатилетнего возраста, и чем воюют, разведчик знал не хуже самого Ю. «Солдат всегда должен думать, солдат умом должен воевать», — говорила подходящая к случаю цитата из великой книги «Страх и бесстрашие», вышедшей год назад и распространяемой среди китайских добровольцев и тех корейцев, которые умели читать по-китайски. Книгу заучивали наизусть. Настолько она была точна и полезна всем до единого бойцам. От рядового до старшего офицера. Тяжело в учении, легко в бою. Расчитай и бей. Многие роты принимали подобные выражения в качестве девизов. Настолько они подходили к тому, что требовала от них война. «Десять минут», — произнес старший капитан. «Ребята готовы?» Он даже не обернулся посмотреть, поскольку знал что приказ, отданный им в тот момент, когда американцы прекратили огонь, выполнен. Шея затекла, холод заставлял тело кричать. Но Ю продолжал лежать, только иногда, мягко поворачивая зеркальце из стороны в сторону. Солнце находилось с той стороны, куда были обращены его ноги, поэтому предательского взблеска можно было не опасаться. Еще минуту. Предупредил он, опустив ноющую, промерзшую, как палка, руку и покосился на капитана, взглядом показав ему, что делать. Собраться самому было недолго. Откатиться в сторону, дав разведчикам убрать плащ-палатку, похрустеть суставами, осторожно покрутить шеей, как положено. Сначала вперед-назад и в стороны, и только потом кругом в одну сторону и в другую. Сочтя себя готовым, командир разведгруппы специального назначения подобрал из заботливо выкопанной в снегу ниши автомат, сел на корточки и с трудом, сдержав стон боли, тщательно пристроил его за спиной. Снова пододвинувшись к своему заместителю, он перевернулся на спину и выудив из внутреннего кармана уже упрятанное туда зеркальце, Взглянул в него напоследок. Вокруг стояла полная тишина. Только где-то вдали чуть гуще обычного бухало разрывами и сухо потрескивало выстрелами. «Нервничают», — сказал он сам себе, и тут же всем остальным вслух. «За мной». Плавным движением, выбравшись за невысокий снежный холмик, он не торопясь побежал. Не оборачиваясь, старший капитан чувствовал. Как один за другим разведчики последовали его примеру, на ходу выстраиваясь в ровную цепочку, как гусеница, текущая через заснеженное поле. Сзади кто-то тихонько вскрикнул, не сдержавшись. Бежать было больно, отчаянно, до досудрог. Именно поэтому слышался позорный для разведчиков топот. Лишь метров через полтораста Мышцы чуть согрелись, притупив остроту боли, и движение стало более бесшумным. Еще через 300 метров Ю решился чуть увеличить темп. Когда бежишь по чужой территории, дело отнюдь не в скорости, точнее не только в ней. Нормальное движение человеческих тел, каким бы быстрым оно ни было, может совершенно не привлечь к себе внимания, если оно плавное. Бег резкими рывками, то быстрее, то медленнее, в этом отношении гораздо опаснее. Странно было так поступать. В основном ползти ночью и бежать днем. Но так распорядилась обстановка, поэтому стесняться тут было нечего. Вправо двадцать указал он на бегу, и группа перестроилась все вдруг, выгодав замыкающим то усилие, которая не была потрачена на сэкономленные метры. Мимо проплыл разбитый остов дома, мертвого, торчащий из развалин печной трубой. Это была их страна, сожженная врагом, но от этого не переставшая быть родной, красивой даже теперь. За домом вниз уходила неглубокая ложбина, русло замерзшего ручья. Напитанная влагой почва смерзлась в камень, а снег в основном улавливали начавшие мелькать по сторонам деревья, поэтому бежать было достаточно легко. Более того, по крайней мере, сам старший капитан Ю согрелся. Бег — отличное времяпрепровождение для тех, кто понимает. Если бы не война, он бы вообще был в радость, а так просто вызывал легкое чувство удовольствия к сожалению, смешанные с напряженным предчувствием предстоящего боя. Это удовольствие не имело никакого смысла. В последний для многих день жизни лучше делать что-то другое. Быть с родителями, с детьми, с женами, разговаривать, целовать, любить. Но у многих разведчиков, бегущих сейчас за своим командиром через местность, когда-то известную как община Конгчон в провинции Канвандо. Не было уже никого, кроме немногих боевых друзей, умудрившихся прожить достаточно долго, чтобы стать какой-то заменой семье.